Остров Белых Холмов. Земля, где расположен город Маларкой. Ходят слухи, что здесь обретается множество одрехлевших и более несуществующих богов. Но вместе этом побывали лишь немногие из тех, на чье слово можно положиться. Так что, правда это или нет, невозможно определить с какой-либо степенью вероятности.